предписывалось остановиться в гостинице и там раздавить с фигурантом бутылку водки необыкновенной, без которой на Руси нет жизни, а с психотропными примесями. Перед процедурой мне надлежало принять таблетку, которая спасает от выпадения из реальности, исповеди и истерик, приготовиться к искреннему монологу расслабленного Айвена о его истинных намерениях, и обо всех загадках английских шифров. Всю застольную беседу записать для страховки и последующего анализа на магнитофон, и, конечно, помнить о когтях английской контрразведки, мастериться подкладывать свинью, и потому проявлять повышенную осторожность. Может быть, мой новый друг связан с Ми-51? Ох уж это может быть! Кто же на таком сверхсекретном посту не связан с С контрразведкой или просто в ней не состоит? Только после этой депеши с припиской, что вся операция продолжает находиться на личном контроле у самого, я смог оценить глубину дьявольской хитрости центра и хитроумность западни. Сначала поддержали, обласкали, затянули в игру, затем поставили невыполнимую задачу — отказаться расписаться в трусости Выполнять чистый идиотизм, сопряженный со скандалом? Как будет выглядеть приглашение солидного чиновника в гастингс на ночь? Уж ни в одном ли номере гостиницы мы должны поселиться? Скромный англиканский священник Джон дон дуреха, сколько я убил трудов, пока не научил, в конце концов, тебя премудростям любви. Интересно, какие глаза сделает за спиной в регистратуре. Не призовут ли полицию для проверки на голубизну? Допустим, приехали, удобно устроились в номере за целебной бутылкой. Мой визави принимает первую рюмку. Каков будет эффект? Ведь психотропные препараты одних расслабляют, а других приводят в ярость, и они начинают кусать собеседника. Царапать ему физиономию вполне могут выбросить в окно. Резидент, как Кутузов, моментально оценил ловушку. Будем спускать на тормозах. Спускать на тормозах мы умели. Без этой бюрократической науки не выжить. Естественно, у меня и в мыслях не было приглашать жар-птицу в Гастингс. Поглаживая по бедру старина Айвен, давай рванем на ночку в отель, порезвимся в волю. Мы так устали от работы. Жена не будет против. Спускать на тормозах, сохранять хорошую мину при плохой игре, создать непреодолимую преграду из тончайших затяжек и проволочек, а затем мягко отойти от объекта оперативной страсти под стандартным предлогом «Клиент не расположен к продолжению контактов». Дело упрощалось наказом центра во имя конспирации не звонить батлеру по телефону, а общаться лишь на квакерских лекциях или во время променадов по гайд-парку. В тот вечер у культуртрегеров-квакеров выступал известный советолог Макс Белов. Я тоже мечтаю о двойном F, но, боюсь, изо рта будет брызгать слюна. Я явился в дом на Балком-стрит пораньше и нервно суетился среди гостей в поисках своей жар-птицы. Он тихо вошел в зал во время лекции, когда я уже потерял надежду. У меня даже ладони вспотели от волнения. Наконец-то! За чаем я подкатился к Айвену, жарко пожал ему руку и пригласил на дринк. Это не вызвало у него никаких эмоций. Нашли уютное заведение в Тихом переулке, за магазином Баркер на Кенсингтон-Хай-Стрит. Исторический Майкл и Сапог заказали по скотчу и ударились в приятную беседу. «Извините, я выйду на секунду вымыть руки», — заметил мой приятель. И в этом не было ничего экстраординарного и подозрительного, не мыть же руки прямо за столом. Я рассеянно смотрел на долговязую фигуру, бредущую к туалету, и прикидывал, как живописно распишу наше рандеву в шифровке. Блаженно вытянул ноги, опустил свой неблагородный нос в бокал, пронизанный ароматами редчайшего молта, нежно прикоснулся к стеклу губами, прочувственно провел по нему языком, Сойдя волшебную жидкость сквозь зубы, задрал голову к потолку и на миг прикрыл очи, уставшие от длительного созерцания фигуры.